Новый номер тоже выходил во двор, но под окном были кусты и зелень. Теперь, когда Лидочке было уже не так страшно, она спокойно разложила на столе свои вещи, пересчитала деньги и задвинула сумку под кровать. Потом уселась в низкое кресло под торшером и пожалела, что у нее нет с собой книжки для чтения. Она чуть было не отважилась попросить книгу портье, но часы показывали половину одиннадцатого, может быть, грабитель уже подбирается к старой комнате. Когда Лидочка проснулась, Было совсем темно и тихо. Так тихо, что из соседней комнаты был слышен каждый осторожный шаг. Лидочка вскочила, она сразу вспомнила, почему сидит одетая в кресле. Она права. Он явился. Лидочка глубоко вздохнула, чтобы унять биение сердца, потом на цыпочках подошла к двери. «Осторожно, осторожно!» Чтобы никто не догадался, Лидочка приоткрыла дверь на узенькую щелочку — В коридоре было полутемно, но после кромешной темноты комнаты Лидочке пришлось зажмуриться. Сейчас таинственный грабитель должен выйти. Лидочка считала про себя, она досчитала до ста, никто не выходил. Но что же тогда он делает в номере? Он же убедился, что Лидочки там нет, неужели все равно обыскивает?» Было тихо. Лидочку стало трясти от холода. Из коридора тянуло, как из подвала. А надо стоять неподвижно. Чуть переступишь с ноги на ногу, начинают поскрипывать половицы. Тихо. Гостиница спит. Даже самые пьяные Венлет и Васильевы уже успокоились. А у грабителя наверняка случился сердечный припадок. Не может человек вести себя так тихо. А если он тоже затаился? Так и стоят они за дверями и ждут у кого первого не выдержит нервы. Только разница в том, что у него есть нож. Нет, пистолет. Она беспомощна. От нахлынувшего страха Лидочка чуть было не побежала вниз к портье. Ее удержало лишь опасение, что грабителя кажется проворнее и догонит. Что же делать? Лидочка приоткрыла дверь чуть шире и высунулась из нее, чтобы лучше слышать, что происходит в ее бывшем номере. Но оттуда не доносилось ни звука. Может быть... Заглянуть туда, и вдруг звук тонюсься. И был он в тиши настолько неожиданным и непонятным Что Лидочка отпрянула внутрь и захлопнула за собой дверь И ей понадобилось более минуты, чтобы понять Что означает равномерное рычание собаки Баскервилей Готовящейся совершить смертельный прыжок А когда Лидочка догадалась, она не поверила себе самой И вновь выглянув в дверь, долго прислушивалась Пока не убедилась окончательно, что грабитель заснул И потому громко храпит Она... Прождала еще минут десять не менее Пока не убедилась Ни один человек не смог бы так долго Разнообразно и буйно изображать храп Потому она в два шага Перебежала пространство между дверьми И смело отворила дверь В свой бывший номер Там горел ночник Кровать была разворошена Словно целый полк принцессы Разыскивал в ней горошину Поперек кровати лежал навзничь Скрестив на груди здоровую руку И руку в черной повязке Воин Военлет Васильев Он и храпел И вот тогда Лидочка поняла, как смертельно устала за день Еще бы не устать, если ты утром еще была в четырнадцатом году А вечером пытаешься заснуть в начале семнадцатого Да еще скрываешься от разного рода грабителей и соблазнителей Не таясь, Лидочка вернулась в новый номер Лениво разделась мысли не было никаких, даже об Андрюше думать не было мочи Бросила, не складывая одежду на стул И помыться забыла Чего с ней не случалось в жизни Потом натянула на нос одеяло От пододеяльника пахло Соленой водой и дешевым мылом И заснула Она проснулась Через какое-то субъективное мгновение Может через час, а может больше Но той же ночью Неясный, то ли лунный, то ли звездный То ли отраженный земной свет Наполнял комнату чуть ощутимой синевой В которой можно было разгадать Силуэты предметов Она проснулась от страха утомительного, давнего страха, от которого не бежишь и не прячешься, а лишь говоришь безнадежно «снова». И хочется закрыть ладонями глаза, чтобы не видеть и не знать, что произойдет дальше. В комнате медленно двигался темный силуэт. Он был бесплотен, но непрозрачен. Движения его были неверными и замедленными, как под водой. И Лидочка сразу угадала, что это не Васильев, а настоящий грабитель, И если от обыкновенного человека можно убежать, спрятаться, можно закричать и позвать на помощь партье от этого лучше и не пытаться бежать, никуда не денешься, не спрячешься. Грабитель передвигался столь уверенно и спокойно, что, казалось, превращался в тонкую змею, проникая между стульями. И руки его в черных перчатках, невидимые, но ощутимые, уже тянулись к ее горлу. Лидочка пискнула предсмертным зайчим глазком. Чёрная тень замерла, видно, от неожиданности потом вступила назад, рассыпался непонятный и зловещий грохот. Тут же мужской голос взревел «Чёрт, поверь, понаставили стульев!» Тяжёлое дыхание и после паузы «Зажгите ночник, раз уж вы всё равно не спите!» Это было спасением. Лидочка трясущейся рукой нащупала выключатель на ночнике, зажглась лампа под толстым зеленым стеклянным колпаком, комната сразу уменьшилась в размерах, съежилась стала обыкновенной.